она из шатле стояла напротив его стола словно давая ему негласное позволение разглядывать ее сколько душе угодно так женщины подставляют лицо и тело ласковым солнечным лучам и вдруг она тоже встрепенула сбрасывая на вождение. жертва скончалась от передозировки героина значит это не убийство убийство при помощи героина у вас есть героин нет и никогда не было мы используем опиаты морфин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 Убитый был обнажен, и убийца нахлобучил ему на чере бычью голову. На сей раз матес не остался безучастным. Он вдруг как наяву увидел кошмарную картину. Рельсы, туман, голые тело над ней ямы и черная бычья голова. Минотавр! Она из искоса поглядывала на него, ловя каждое его движение. Фрайер почувствовал себя крайне неуютно. Когда он заговорил... Его голос звучал громче обычного. — Чего конкретно вы хотите от меня? — Услышать ваше мнение об этом пациенте. Он представил себе утратившего память Исполина. Ковбойская шляпа, кожаные спаги, манера мультяшного великана. Он абсолютно безобиден. За это я вам ручаюсь. Когда его нашли, он нес в руках окровавленные предметы. Насколько я понял, жертва была убита... Вовсе не разводным ключом, не так ли? И на телефонном справочнике. Кровь на них совпадает с кровью жертвы. Первая группа положительной резус — это самая распространенная группа крови. Фрер оборвал себя на полусловие. Он догадался, в какую ловушку заманивает его женщина-полицейский. — Ладно, — сказал он. — Не надо меня подлавливать. Вы и сами знаете, что он не убийца. Что же вас тогда интересует?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 Фреер нахмурил брови. Что вы имеете в виду? Ведь вы уже поставили этому человеку точный диагноз. Откуда вы знаете? Охотничий инстинкт, он раскатался. Ваша взяла. Идемте со мной. Архив располагался за шесть корпусов от отделения Андрии и я. Они шагали через залитый солнцем больничный двор. На улице подморозило, серого цветодорожки. Здание с выпуклыми кровлями, пальмы. День был воскресный, и, несмотря на холод, им без конца встречались прогуливающиеся группки. Несколько человек, тесные стайкой, окружавшие одного, по поведению которого можно было сразу догадаться, что именно его и пришли навестить родственники. Попадались одиночки. Пожилая женщина, баюкающая куклу, которой ей служила бутылка из-под минеральной воды. Молодой парень державший в когтистых пальцах сигарету и что-то громко доказывавший самому себе. Старик, молившийся под деревом, оглаживая ладонями бороду. «На что тут только у вас не насмотришься!» Капитан не притворяла что не обращает внимания на чудачество пациентов. Им это нравилось. Обычно посетители считали своим долгом корчить здесь постную мину, наверное, чтобы спрятать за ней собственный страх и неловкость. Она из тоже боялась, но предпочитала встречать опасность лицом к лицу. «У вас бывают побеги больных? Сейчас принято называть их клиентами. Как в такси? Примерно», — улыбнулся он. «Только отсюда далеко не уедешь». «Так бывают у вас побеги или нет?» «Никогда. Специализированные клиники действуют по обратному принципу». «Не врубаюсь». Фрер указал ей на следующую тропинку, и они пошли дальше. Солнце уже поднялось высоко, заливая все вокруг ярким светом, гнавшим черной мысли. На протяжении последних 50 с лишним лет мировая психиатрия работает под лозунгом «открытых дверей». Благодаря нейролептикам большинство пациентов получили возможность стать почти такими же, как все остальные люди. Во всяком случае, они могут вернуться в семью или жить отдельно, под присмотром лечащего врача. Но многие из них предпочитают не покидать клиники, потому что здесь они чувствуют себя в безопасности, они боятся внешнего мира. Те, кто остаются неизлечимы? Да, хроники. И никакой надежды на исцеление. Психиатрия это термин не в ходу. Иногда, скажем так, в состоянии человека, например, шизофреника, наступает некоторое улучшение. Остальным необходимо постоянно принимать лекарства. За ними надо наблюдать, корректировать дозировку, не допуская резких отклонений. Короче, накачивать наркотиками. Они дошли до архива. Кирпичное строение с трубой на крыше, в котором с тем же успехом мог располагаться паровой котел или храниться садовый инвентарь. Фрер поискал ключи, беседа его развлекала. Почти все смотрят на наши методы лечения коса. Вроде как мы надеваем на пациентов химическую и смирительную рубашку. Но самим-то пациентам это приносит облегчение. Если вы живете с убеждением, что крысы грызут вам мозг или что с вами днем и ночью говорят какие-то голоса, поверьте мне, некоторая вялость совсем не так страшна. Он отпер дверь, сунул руку внутрь, нащупывая выключатель. Его охватил азарт. В воскресенье, стоящее на ошибе, домишка, оборожительно исыщется рядом. Он чувствовал себя мальчишкой, с гордостью, демонстрирующим подружке свой заветный шалаш в глубине сада. Она и шатле молча озирала убранство в помещении. Заведующая архивом на протяжении долгих лет вела подпольную войну против ДСП, ламп дневного света и ковровых покрытий, и постепенно перетащила сюда всю больничную мебель и из настоящего дерева, книжные картотечные шкафы, полки, и так далее. Поэтому здесь царила теплая, почти домашняя атмосфера, располагающая медитации и насыщенная ароматами строгой чистоты. Подождите меня здесь. Они стояли в читальном зале среди школьных парт и стульев в стиле Жана Пруве. Фрер прошел непосредственно в библиотеку. Длинные ряды полок, плотно заставленных специальной литературой, монографиями, вручную переплетенными томами диссертаций, медицинскими журналами за последнюю сотню лет. Маттиас точно знал, где искать нужные ему книги. Вернувшись в читальню, он застал Анаис, сидящий за одним из столов и восхитился открывшейся его взору картины. Фигурка, затянутая в джинсы и кожу моциклетки, резко контрастировала с мягким уютом комнаты. Фрер подвинул себе стул и устроился напротив Анаис, выложив перед ней отобранную литературу. Я думаю, что у Мишеля, или у человека, выдающего себя за Мишеля, ярко выраженная реакция бегства. она из широко распахнул свои темные глаза. Поначалу я решил было, что мы имеем дело с синдромом ретроградной амнезии. Это классический случай потери памяти, то есть личной персональной памяти пациента. Уже на следующий день после поступления к нему начали возвращаться воспоминания. Прошлое вроде бы постепенно всплывало на поверхность, но на самом деле происходило нечто прямо противоположное. Как это? Наш ковбой не вспоминает, а выдумывает. Создает себе новую личность. Мы называем это явление психотическим или диссоциативным бегством. В психометрическом жаргоне есть еще один термин – синдром пассажира без багажа. Это чрезвычайно редкая патология, хотя она известна в науке с XIX века. Объясните, пожалуйста. Фрер взял первую из принесенных книг, перелистал ее, книга была на английском, и открыл на нужной главе. Перевернул то, том, чтобы она и смогла прочесть ее название «Лабиринт личности». Автор некий Макфилд из университета Шарлотт, штат Северная Каролина. Иногда случается, что человек, перенесший сильнейший стресс или переживший шок, сворачивает за голову улицы и вдруг теряет память. Впоследствии ему начинает казаться, что он что-то такое вспоминает, но в действительности он создает в себе новую личность исчиняет сочиняет новое прошлое, лишь бы не возвращаться мыслями к тому, что с ним произошло в реальности. Это своего рода бегство, как бы бегство внутри себя. А такой человек сознает, что он занимается самообманом? Нет, не сознает. Мишель, например, искренне верит, что он вспоминает подробности своей жизни, хотя он просто-напросто меняет кожу. Она из задумчива не стала книгу, не читая. Она размышляла. Мать, ясно, наблюдал за ней. Что-то подсказывал ему. Ей не понаслышке известно, что такое психологические расстройства. Вдруг она подняла на него глаза, и Фрер от неожиданности вздрогнул. Как давно наука изучает подобные случаи? Первые случаи психогенной реакции бегства были отмечены в XIX веке в США. Как правило, причиной служили... Невыносимые условия жизни, долги, семейные раздоры, кошмарная работа. Беглец выходит на минутку в магазин и больше не возвращается домой. По пути он все забывает, а когда вспоминает, выясняет, что он совершенно другой человек. Фрер взял другую книгу и снова открыл ее перед сыщицей на нужной странице. Самую широкую известность получил случай Анселя Борна. Евангелического проповедника, который перебрался в Пенсильванию и под именем А. Дж. Браун открыл пищебумажную лавочку. Борна? Как Джейсон Борн? Роберт Ладлем взял его имя для своего персонажа, страдающего амнезией. В Америке она стала своего рода нарицательным. А это не то же самое, что так называемый синдром множественной личности? Нет. У тех, кто страдает этим синдромом, внутри сосуществует сразу несколько личностей. Но в случае, о котором я говорю, происходит обратное. Человек как бы стирает свою предыдущую личность и превращается в другого. Никакого сосуществования не наблюдается. Она из рассеянно проглядывала статьи, посвященные феномену, даже не пытаясь читать текст. Ее больше устраивали живые объяснения доктора. И вы полагаете, что именно это произошло с Мишелем? Я в этом убежден. Почему? Во-первых, все его вспоминания ложны. Это вы и сами легко проверить. Во-вторых, в них чувствуется искусственность. Они сляпаны на скорую руку. Разумеется, подсознательно. Например. Матис поднялся и прошел за массивную дубовую стойку, служившую заведующей штаб квартиры. В одном из ящиков нашел то, что искал и выложил на парт перед Анаис коробку с игрой «Эрудит». Наш незнакомец утверждает, что его зовут Мишель. Он выложил с помощью пластмассовых фишек с буквами имя «Мишель». Довольно часто имя, подсказанное подсознанием, представляет собой анаграмму другого имени. Он перемешал фишки и сложил из них другое имя «Шлемиль». «И что все это значит?» «Вы никогда не слышали о Петре Шлямеле?» «Нет, Буркмана. Это герой романа XIX века, написанного Адальбертом фон шамисо Человек, потерявший свою тень. Очевидно, наш пациент, создавая себе новую личность, вспомнил об этой книге. А как это связано с ним?» «Возможно, под потерей тени подразумевается утрата своей прошлой личности». С тех пор, как Мишель поступил к нам, ему снится один и тот же сон. Он идет под палящим солнцем по безлюдной деревне. Вдруг происходит бесшумный взрыв, ослепительно белого света. Он убегает, но тенью остается на стене дома. Мишель оставляет собой у своего двойника. Сейчас, когда он излагал свою версию офицеру судебной полиции, она казалась ему еще более обоснованной. Наверняка... Сон Мишеля представлял собой символический образ его бегства. Вернемся к моему делу, сказала Анаис и поднялась. Она так не сняла своей кожной куртки. Кризис мог быть вызван шоком, верно? Чем-то, что он увидел. Убийство или труп? Улыбнулся Фрэр. Рассуждаете, вполне логично. Да, такая вероятность существует. Она из подошла к партии, за которой сидел Маттиас. Соотношение сил вернулось к первоначальному раскладу. Каковы шансы, что к нему вернется подлинная память? В настоящий момент минимальный. Мне необходимо установить, кто он такой на самом деле, пусть я шаг за шагом попытаюсь вернуть его самому себе. Только тогда он что-нибудь вспомнит. Девушка отступила на шаг и замерла в решительной позе. Мы займемся этим вместе. Что конкретно можно извлечь из тех сведений, который он вам сообщил. Немного. Он строит свою новую личность из элементов старой, но все эти элементы искажены, затемнены, иногда вывернуты наизнанку. Я могу получить ваши записи? Об этом не может быть и речи. Фрер тоже встал и слегка поклонился ей, стараясь смягчить категорично отказа. Мне очень жаль, но это правда невозможно. Это медицинская тайна. У нас на руках убийство». «С неожиданной властностью в голосе, — сказала она, — я могу вызвать вас для дачи показаний как свидетели. Он обошел парту и встал лицом к лицу Санаис. Фрэр был выше ее на голову, но на девушку это, похоже, не произвело ровным счетом никакого впечатления. Разумеется, вы можете меня вызвать, но прежде вам необходимо получить разрешение Совета профессиональной медицинской ассоциации, которое этого разрешения не даст, и вам это известно не хуже, чем мне». «Зря вы так, — упрекнула она его, — и снова принялась мерить шагами комнату. Мы могли бы объединить наши усилия, и что бы дело связано между собою? Это несомненно. Разве вы не заинтересованы в том, чтобы узнать всю правду? До известного предела. Я хочу вылечить своего пациента, а не законопать его в каталашку. Все равно у вас ничего не выйдет. Не забывайте, что он мой главный подозреваемый. Это что, угроза?» Она приблизилась к нему, ни слова не говоря, и не вынимая руку с карманов. Сейчас она вела себя точно так же, как в начале их встречи. Котовая схлестнуться с целым миром, он тоже сунул руки в карман. Кожаная куртка против белого халата. Молчание не затягивалась. И тут ему вдруг надоела эта глупая игра. — Мы закончили? — Не совсем. — Что еще? — Я хочу посмотреть на вашего зверя.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 Я позвонил Джафару. Нищий из бульвара Виктора Гюгоева тоже опознали. Правда, они не знали его под кличкой Фифи, -фи. это точно тот же самый парень. Год. То появлялся, то исчезал. Мог по нескольку недель пропадать неизвестно где. По их словам, в последнее время жил в сквоте, недалеко от улицы Виноградников. Она перла дверцу автомобиля и скользнула в салон. Когда его видели в последний раз? «Аптекарша три недели назад». Не пару-тройку дней, и никто не знает, чем он занимался накануне того дня, когда его убили. А дружки у него были? Кто-нибудь, кто мог бы рассказать о нем побольше? Нет, Юрий был одиночкой. Если он не показывался на глаза, никто не знал, где он и что он делает. Собаки у него не было. Была здоровенная псина. Она тоже пропала, наверное. Убийца ее прикончил. Проверь все в собачьих питомниках. Она подумала о камерах наблюдения. Надо расширить поле обзора, прочесать мелким гребнем весь город. На одной из пленок обязательно возникнет Филипп Дюрюви. Может, даже в компании с дилером убийцы. М да мечтать не вредно. А его барахло закопано где-нибудь вместе с собакой. И она еще раз мысленно представила себе сцену убийства, попыталась в деталях воспроизвести все, что произошло. Убийца не входил в число бомжей. Он и знаком-то с деревьей не был. Вычислил будущую жертву за несколько дней до преступления. Втерся к нему в доверие. Что-то поссорил. Он знал, что год сидит на героине. Знал то, что тот ведет одинокий образ жизни. Тем легче втихаря его убрать. И про собаку знал. И разработал план, как избавиться от пса. Детали. Пятница... 12 февраля, скажем, в вечера, на Бордо опускается вечер, темень и туман. Возможно, убийц выбрал этот день из-за тумана и заранее назначил день для убийства, а ненастная погода явилась для него просто дополнительным бонусом. Он знал, где искать Филиппа Дюри, предложил ему дозу, посулив офигенный приход и увел в укромное местечко, где все уже было на в том числе и инструмент, необходимый для быстрого уничтожения следов. Собаки, рюкзака, одежды, Чрезвычайно организованный преступник. Железными нервами, профи в своей области. «Ты записал фамилию ледичьего врача?» — Задала она следующий вопрос. «О, блин, забыл. Слишком обрадовалась, что удалось. Ладно, брось. Вышли мне смс-овский номер телефона аптеки, я сама узнаю. А мне теперь что делать?» Теперь, когда тебе известно, кто убитый, ты выяснишь, чем занимался Дюрью в Бордо и в других местах. Нифига себе заданец. Да эти козлы... Она испоняла его с полуслова. Бомжи являются собой последний плод свободы в современном обществе. У них нет ни кредитных карт, ни чековых книжек, ни машины, ни мобильника.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 Аббревиатура не поддавалась корректной расшифровке. Но она издавно махнул рукой на логику именований полицейских подразделений. «Отпечатки пальцев ничего не дали», — доложил Лекос. «Это доказывает только то, что технологии и точные науки — разные вещи. Я уверена, что дюри уже задерживали. Провери еще раз. В том числе по картотеке Ассоциации социальной помощи. Наверняка». Его хоть раз, да, госпитализировали из-за наркомании и прочего. Может, он получал социальные пособия. Короче говоря, проведи полное расследование. А что насчет дилеров? Анаис не верила в этот след. Торговцы дурью ничего не скажут. Впрочем, белым героинам убийцу снабдили не они. У него был собственный источник. Забудь о дилерах. Сосредоточься на административных аспектах. Кроме того, мне необходим подробный отчет о физическом состоянии Дюрюи. Позвони Джафару. Пусть потрясет социальные сети. Ночлежки, ассоциации. Пусть еще раз пройдет с пасхвотом и местам тусовки бомжей. И еще. Свяжись с Конантом. Пусть продолжает осматривать видеозаписи. Мы обязаны найти на пленках дюрьи. Мне нужен поминутный график его передвижений в последние дни перед смертью. Это самое главное».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 Жан-Ти не оказалась под руками журнала регистрации. В то воскресенье она не работала. Но она вспомнила ими врача, выписывавшего Филиппу Дюрюи рецепты, да и Тио, участковый терапевт. Еще один звонок. Трубку сняла жена доктора. Тио, как и каждое воскресенье, играл в гольф, ближе. Она и знала, где это. Включив зажигание, она направилась в Кейшак. Именно там располагалось поле для гольфа. По дороге она размышляла о потерявшем память мужчине, которого фрер ей показал. Ни к какому определенному мнению на его счет она так и не пришла. Внешне мужчина производил впечатление силача, но в остальном он явно напоминал Юродиева из тех, что мухи не обидят. Впрочем, ей как раз за то и платили, чтобы она не доверялась смутным ощущениям. Одно ей было ясно: великан не имеет никакого отношения группировкам организованной преступности, и не является воротилой наркобизнеса. Половина третьего. И она искотила по шоссе на медок. Теперь она вспоминала свою встречу с психиатром. Вкусное на третье. Маттиас Фрер представлял собой типичный образец мрачного красавца. Черты лица правильны, но мимика... Мимика выдавала в нем внутреннее беспокойство. Темные до черноты глаза, надежно хранящие все секреты своего обладателя. Еще более черные волнистые шевелюры. Прям-таки романтичный герой дьявола побери. Одежда. К одежде, очевидно, равнодушен. Халат весь мятый, как будто он в нем спал. Но, как ни странно, это только добавляла ему сексапильность. Успокойся, Анаис. Я уже случалось смешивать в одну кучу работу и чувства, и ни к чему хорошему это не привело. В любом случае, позиции, занятые психиатром, ее совершенно не устраивала. Он будет до последнего защищать интересы своего подопечного, наплевав на ее расследование. И уж точно не бросишься к телефону, стоит ему узнать что-нибудь новое. А вот ищет с указателем поля до гольфа в леже. Если честно, она радовалась возможности работать в воскресенье. По меньшей мере не придется киснуть на диване. Слушай, дикие лошади в исполнении Роллингстоунс или идеальный день Лоурида. Работа, вот последняя надежда всех потерпевших крушения в личной жизни.